Как-то судьба занесла нас в Нижний Тагил. Ехали туда с опаской и даже испытывая некоторый страх. Бывалые артисты частенько пугали нас этим городом. «Вот погодите», — говорили они, загонит вас в Нижний Тагил, тогда узнаете, почем фунт лиха». То ли из-за мрачного названия города Тагил, да еще Нижний, то ли потому, что в те края при царе отправлялись сыльных, но ехали мы туда с неохотой представляя себе город, в котором должно быть холодно и неуютно, где день и ночь дуют страшные ветры. Приехали в Нижний Тагил, а там тепло. Город чистый, приятный, публика охотно посещает цирк. В Первый же вечер мы пошли в цирк смотреть программу. Весь вечер на манеже комик-пародист, любимец публики Алекс Кустылкин, так было намалевано крупными буквами, на рекламном щите у входа в цирк. С Криком «А вот и я!» С галерки спустился плотный небольшого роста мужчина. На голове видавшие виды шляпа неопределенного цвета, космы давно нестриженных лохматых волос ложились на воротничок, грязные рубашки, вместо галстука шнурок с двумя помпончиками, огромные давно нечищенные клоунские ботинки — Обыкновенного покроя пиджак, широкие брюки мышиного цвета на лямках. Вот, собственно, и весь костюм Алекса Кустылкина. Грим примитивный, грубый румянец и красный нос. Публика встретила появление клоуна смехом и аплодисментами. Видимо, в городе его знали и любили. Он встал на барьер и жалобно попросил инспектора. «Иван Иванович, снимите меня отсюда!» Инспектор отказался. «Иван Иванович, я вам конфетку дам!» Инспектор отрицательно покачал головой. — Иван Иванович, я вам кило конфет дам. Инспектор с готовностью пошел к клоуну, а тот заявил. — Не надо, за кило конфет я и сам сойду. Он сошел с барьера, и все увидели, что за ним тянется на веревке груда старых башмаков. — Поздравьте меня, Иван Иванович, наконец-то я получил путевку на курорт. — Поздравляю, — сказал инспектор, пожимая ему руку. — А это что за обувь? а это ботинки, которые я истоптал, пока доставал путевку, хриплым голосом выкрикнул Кустылкин. Эту старую репризу я видел и у других клоунов, они исполняли ее лучше. После этого Кустылкин деловито снял пиджак, сделал стойку на стуле и, почесав ногу об ногу, вместе со стулом упал с грохотом на манеж. Поднимаясь, сказал «Чуть-чуть не упал». Зале засмеялись, а клоун, прихрамывая, пошел к выходу. «Что с твоей ногой?» — спросил у него инспектор. «Сламоналас!» — выкрикнул Алекс и ушел с манежа. После выступления жонглеров-балансеров, Алекс держал на лбу длинный шест, на конце которого стояла корзина с яйцами. Алекс вставал на барьер и, с трудом удерживая шест, вдруг опрокидывал корзину на публику. Зрители шарахались, закрывали головы руками, а деревянные яйца, привязанные к корзине, Повисали на ниточках в воздухе. На манеже Алекс держался развязно, предметы обыгрывал примитивно. Так, например, наступал на грабли, которые били его по лбу, и потом этими же граблями расчесывал волосы. В одной из пауз Кустылкин, положив посредине манежа свою тросточку, подзывал инспектора и спрашивал, «А вот можете ли вы, Иван Иванович, сделать такой трюк?» Он перепрыгивал через тросточку, приговаривая «Опля-чопля». Инспектор, усмехнувшись, прыгал и говорил «Опля-чопля!» Клоун смеялся. «Чего вы смеетесь?» — спрашивал инспектор удивленно. «А я думал, что я один такой дурачок!» Некоторые репризы показались мне странными. Например, такая. Инспектор Манежа выходит на середину арены и закуривает папироску. Кустылкин, подойдя к инспектору, строго говорит «Вот сейчас придут пожарные и вас оштрафуют!» «Не придут!» — отвечал смеясь, инспектор. Кустылкин бежал за кулисы и появлялся вновь на манеже, в пожарной каске, с красной повязкой на рукаве, важной походкой, он подходил к инспектору и рявкал, прекратить курить, и, забирая папироску, требовал, платите штраф, три рубля.